«И куда мы теперь?» «В ту деревню, о которой ты говорил», — обратилась я к Алексу. Утвердительно кивнув, он уже нажимал на последнюю кнопку переходника. «А я как раз хотела поклянчить остаться здесь хоть на денек. Когда еще удастся выбраться на такой знаменитый курорт? Тем более, что наш отпуск был прерван работой, а шеф того и гляди зачтет его за годовой» и в следующий раз мы выберемся куда-нибудь отдохнуть аж через одиннадцать календарных месяцев. Эх, прощай, лазурный берег. Я даже не успела осмотреться там как следует. К тому же мы явно попали в межсезонье. Тишь да благодать, никаких туристов. Ты разбил мое сердце, так и знай. С упреком протянула я, любяще прижимаясь к груди Алекса. «Да, прости, угораздило. Наверное, отсюда в свое время благородные девицы, узнав о смерти жениха-рыцаря, кидались вниз головой навстречу лютой смерти. Словно не слыша, задумчиво проговорил командор, прижимая меня покрепче. Почуяв неладное, Я оглянулась и замерла, вытаращив глаза. Мы в обнимку стояли на какой-то высоченной башне. Поначалу я подумала, что переходник забросил нас на пожарную вышку, но увидев вокруг серый камень, а внизу башенки и крыши поменьше, дико взвизгнула от восторга. Это был старинный средневековый замок. Профессор, с любопытством поглядывавший вниз, нервно вздрогнул, подскочил на месте и упал на спину посреди площадки. Благодари судьбу, котик, за стальные нервы. Более эмоциональный зверь от моих криков запросто сиганул бы за парапет. Похоже, агент 013 это осознавал лучше, чем я. К тому же от пережитого испуга потерял дар речи. Хотя на всякий случай я поспешила спрятаться за спину Алекса, подальше от кошачьего гнева. Все, все, мир! Кто бы мог подумать, что ты у нас такой впечатлительный? «М-м-м-ра! Слов у меня нет. И где же эта деревушка Мартен, куда мы направлялись, не хлопая глазами? Я ушла от разборок, повернувшись к Аликсу. Или кто-то изменил место дислокации нашего отряда, не согласовавшись с напарниками. Немного сбился переходник. Деревушка вон там, внизу. А мы попали в... Замок здешнего маркиза Дабажура. Ведь Живодан маркизат, дяточка и мы будем размещены в покоях первого лица. Разом включился кот. Он любит объяснять мне детские вещи с вечным акцентом на то, что я ясельная группа. Прекрасно знает, что такое обращение меня бесит, поэтому и измывается. То, что я сейчас чуть не довела его до инфаркта, мстительный хвостатик еще не скоро простит. Тут... Холодновато, ветер промозглый, поежилась я. Хотя вид неплохой. Отличное место для установки современных оптических приборов. Минимум энергии, а слежка выйдет роскошная. Потом из хорошей снайперской винтовки с лазерным прицелом как звездануть ему промеж глаз и... Слишком просто, — обрезал командор, закрывая тему. Вот и предлагаем хоть что-то прогрессивное. Нет, пора набирать свой собственный отряд и уж тогда командовать вовсю. Однако, должна признать, вкус у этого живоданского оборотня есть. Места вокруг и впрямь исключительно живописные. Невысокие крутые горы, каменистые склоны заросшие лесом, поэтичные овраги, полянки с цветами и ярко-зеленой травкой. Пастораль. Начало лета — самое подходящее время избавить мир от очередного страшного зла. С таким расчетом нас обычно и посылают на операцию. Если помните, избавление от живоданского зверя в истории происходило дважды — В первом случае — фиктивное, во втором — окончательное. Вот для исполнения этого последнего приговора мы здесь. И похоже, что «Волк-2» окажется не столь обаятельным и приятным в общении, как первый. Не знаю, почему я так решила. Женская интуиция, наверное. «Общая атмосфера действительно тревожная», — продолжил мои мысли Алекс, пропуская меня вперед. Мы спускались по винтовой лестнице башни, и гулкий шум наших шагов почему-то долго никого не интересовал. Наверное, тут столько народу по замку шляется, что никому нет дела до тех, кто время от времени забредает на дальнюю угловую башню. У меня уже голова кружится по этой лестнице спускаться. Может быть, все-таки у них предусмотрен хоть какой-то лифт? «Скоростной спуск с башни с зонтиком!» — тихо поизвил котик, забегая вперед. «В принципе, я могла бы наступить ему на хвост, но не захотела. Добрею на глазах!» Наконец, за тяжелой, покрытой пылью дверью, ведущей в коридор непонятно какого этажа, мы столкнулись с напуганным мальчиком в мятом пажеском камзоле. «Это вы сейчас так кричали, мадмуазель!» «Ну, предположим, со скромным самодовольством не стала отпираться я, слегка краснее от столь явного признания моих талантов. А господин говорил, что призрак!» «В смысле привидение?» Они кричат несколько иначе, особенно если прищемишим хвост дверью, сознанием дела хмыкнула я, Оглядывая коридор, отделанный в модном для Франции этого времени стиле рококо, парнишка махнул рукой. Призраков у нас никто не боится. Теперь у всех одно на уме человек-волк. А вы, прошу прощения, кто такие? Неожиданно опомнился он, подозрительно оглядывая нашу компанию. Хватит пялиться, посоветовал ему Алекс. Иди-ка лучше, доложи своему господину маркизу де бажуру что к нему пожаловали в гости по делу главной лесничий Франции Густав Курбе. С ним прибудет его сестра Жанет и охотничий камышовый кот. Да, господин, напуганный тем, что посмел так развязно говорить в присутствии столь важной особы, мальчишка исчез в конце коридора. Эй, а ты не боишься, что хозяин лично знаком, с настоящим главным лесничем. Я удивилась несвойственной Алексу бесшабашности. И что еще за охотничий кот? «Деточка моя, неужели ты думаешь, что мы свои легенды берем с потолка? У нас принято к заданию подходить жестким профессионализмом. Каждая деталь имеет значение. Мелочей в нашей работе нет». «Но, кажется, ты это еще не скоро усвоишь. Что бы ты без нас делала?» «Летала бы на звездолетах со Стивом», — парировала я. «А тебе, хвостатый задавака, я еще припомню бессовестное растранжиривание общественного золотого песка на вульгарных танцовщиц Канкана». «Это был не я. Меня толкнули». Пока у нас шла очередная шутливая перепалка, Алекс только улыбался. «Иногда я просто млею от его улыбки. Это страшное оружие. Хорошо, что он не так часто им пользуется». Вскоре к нам подошел солидный мужчина средних лет. То ли церемонимейстер, то ли камер-лакей в парадной ливреи. И попросил следовать за ним. Причем вид у него был настолько важный и надутый, что хотелось сразу присесть в реверансе и не поднимать глаз, а то еще раз смеюсь не ко времени. Мы поспешили следом, но по пути я часто останавливалась, откровенно любуясь картинами в золоченых рамах, развешанными по обитым шелком стенам. Многие выглядели очень знакомыми — Парочку художников я даже точно узнала. Если прихватить их с собой после завершения операции в качестве вознаграждения, то денег, вырученных на аукционе Сотби, хватило бы на пропитание даже пр прапраправнукам моих кошек. У родителя живут две престарелые кошки, и как бы я ни ругалась с нашим Мурзиком, однако позаботиться о кошечках — мой долг. Папе и маме часть моего жалования перечислялась крайне аккуратно. Шеф контролировал.